Мужчина очнулся через полчаса. Он оказался один посреди городского ада. Уставшее тело просило покоя, но Иван приподнялся на локте. Так, уже лучше встать, встать. Хорошо, всё хорошо. Только сейчас до него дошло, что он не захлебнулся исключительно благодаря глухому АРК-1, в который был встроен противогаз с замкнутой системой. Спасибо баллонам воздуха на спине. Иван вытянул перед собой руку, облачённую в грубую перчатку костюма, протёр стекло маски и остелбенил. Перед ним сидел Жданов, одетый в наглухо застёгнутую военную форму нового образца. На голове его был простенький противогаз с боковым фильтром. Казалось, Егор не узнавал его, что неудивительно. Они встречались лишь однажды 3 года назад. Иван по-прежнему не двигался. По неплохо сохранившемуся асфальту ударили крупные капли дождя или фонтана, бьющего из канализационного люка. В это время Жданов посмотрел направо. Через несколько секунд в поле зрения дипломата появился ещё один человек. Его дипломата опознать не смог. Боевики переглянулись. Тот, который только что подошёл, взял на прицел Ивана. Глупцы. Не удался их тиракт. С облегчением подумал мужчина, как же больно будет умирать. И грянули выстрелы.